По небу по-прежнему неслись рваные тучи, ветер неистово ревел в вышине среди черных столбов, несколько раз раздавался отрывистый треск, Быкову казалось, что это сигнальные выстрелы, и он подскакивал на месте и оглядывался. Потом он понял, что это ветер сталкивает валуны друг с другом, однако спустился в машину, достал автомат, перекинул через плечо. Почву сотрясали тяжелые удары, и сквозь вой ветра порою доносилась ракочащая бу-бу-бу далекой Галконды. Удивительно все-таки мрачное место. Впереди, сзади, угрюмые голые столбы, словно колонна огромного разрушенного здания. Быков представил себе, когда-то здесь стоял великолепный древний дворец. В нем не было комнат. Только роскошные колонады черного камня, Меж колонн с достоинством выступали люди в белых, как снег, одеждах, благообразные бородатые мудрецы, изящные женщины, воины в медных шлемах со щитами, как на рисунке, который ему как-то пришлось видеть в историческом романе об Атлантиде. Потом налетела черная буря, разрушила свод, свод рухнул, провалился между колоннами, все погибло и среди пустыни остался только лес безмолвных черных гладких столбов. Бык вдруг вскочил, схватился за автомат. Ему показалось, что из-за ближайшей колонны бесшумно выдвинулся огромный темный человек ростом с дом и замер, приглядываясь. Нет, это просто каменная глыба. Валуны поражали причудливостью форм. Успокоившись, он принялся разглядывать самые близкие, отыскивая знакомое очертания, Вот спящий лев, смеющаяся физиономия в шапке, гигантская жаба, что-то вообще непонятное с рогами и вытаращенными глазами. Каменные дебри жили своей неподвижной дремотной жизнью. Тихонько, так, чтобы незаметно было, дышали, подрагивая боками, замерзшие странные звери, поглядывали украдкой из-под тяжелых зажмуренных век на пришельцев из другого мира. Тигры, ящеры, драконы — каменное население каменного венерианского леса. Быков подумал, что здешний край все-таки очень беден жизнью. На земле в пустыне увидишь змею, скорпиона, паука-фалангу, на краю пустыни сайгу. А здесь? Правда, на болоте жизни много — Даже чересчур, пожалуй, но в горах и в пустыне только жесткие колючки, растущие прямо из камня. Когда мальчик еще выбирался из горного кольца около болота, Быкову почудилось, что какая-то стремительная тень скользнула вдоль стены и скрылась в колючих зарослях. Но это, наверное, обман зрения. Гиблые места. Камень. Только камень. Мертвый, неподвижный черный камень. Быков вспомнил зеленый ковер весенней травки, поникшие ветви карагачей, белые глинобитные домики окраин, журчание воды в орыке, Вздохнул грустно. Земля. Земля. Вдали из-за валуна выпрыгнула черная фигурка. Возвращаются. Быков поднялся во весь рост, присматриваясь. Кто-то неторопливо шел, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Вот споткнулся, чуть не упал. В наушниках Быкова слабо скрипнул голос. «Юрковский!» Чертовски приятно видеть человека на этом каменном кладбище. Идет, не торопится, и голос сердитый. Видно, дороги нет. Плохо дело, придется рвать скалы, волокита. Быков опять вздохнул, потом невольно рассмеялся. К его однако качает». Геолог нелепо взмахнул одной ногой и загнулся и съехал с Большого Луна, через который перебирался, желая, видимо, сократить путь. Наушники донесли взрыв негодования. Алексей Петрович улыбался. «Приятно, удивительно приятно видеть здесь человека. Юрковский, в конце концов, вовсе неплохой парень и действительно совсем не пижон, но любит задирать нос и вообще поэт». Быков не очень понимал стихи и к романтике относился скептически. В жизни еще слишком много прозы, чтобы заниматься поэзией. А из каждых десяти романтиков девять не стоят скорлупы от съедаемых ими яиц. Ярковский подошел, тяжело дыша, стащил через голову автомат, с отвращением бросил его на броню, присел на булыжник. Быков спросил выждав: «Есть дорога?» Ярковский махнул рукой. Волуны, ямы какие-то, черт бы их драл. Торчат обломки из песка метра по полтора, острые, как бритва. А там... Он махнул рукой в сторону, откуда пришел. Метров через двести эти венерины зубки сплошной стеной. Человек не пролезет. Короче говоря, тупик. Придется вам, водитель, поворачивать свои бронированные оглобли. Кто-то из умников предлагал взять на хиус вертолет. Чудак. Здесь бы эту машинку через три секунды в щепки разнесло. «Может быть, Ермаков с долги дорогу найдут?» «Возможно, хотя и сомнительно. Наверное, придется искать обход. Не взрывать же все подряд. Я бы на вашем месте начал разводить пары». Юрковский вскарабкался на броню, сел рядом с Быковым, вытянул ноги и постучал ступней о ступню. «А Галконда-то слышно. Чуете, Алексей Петрович? Чудесный край загадок и тайны». «Дикая первозданная природа, людским дыханием неоскверненный воздух и бездорожье, нетоптанный простор, а?» Быков неопределенно помычал. Манера Юрковского разговаривать раздражала, и великолепный романтизм его казался нелепым, позерским. Он, Быков, считал, что Хиус прокладывает дорогу для тех, кто пойдет вслед за ним, покончит с нетоптанным бездорожьем, Изменит здесь климат, построит прекрасные города, и тогда на этом самом месте можно будет выпить кружечку холодного пива, как в павильоне на углу пролетарского проспекта и улицы Сдержинского в Ишхабаде. А вот еще загадка. Пижон протянул руку. Над вершинами скал беззвучно возникли и протянулись по небу давишние лиловые переливающиеся полосы. Быков вскочил. Ага! Вы их тоже видите? Что значит, тоже удивился Юрковский. Трудно не увидеть. Полосы медленно погасли, словно растаяли в багровом свете. Вдали показались еще две фигурки. Они поднялись на валун, одна помахала рукой. Быков махнул в ответ. Вот и Ермаков с Далги. Что же Богдан? Вы разошлись с ним, что ли, Владимир Сергеевич? Да, видно, разошелся, рассеянно ответил Юрковский, следя за приближавшимися товарищами. Здесь легко разойтись. За десять шагов из-за камня ничего не видно. А я возвращался другой дорогой. Он давно ушел. Как это ушел? Вместе с вами? Что? — спросил Юрковский, очевидно, не расслышав его слов. Быков промолчал, соображая. Что, он смеется, что ли, чудак? Там же ерунда какая-то была. Течь в кислородном баллоне. Неполная герметичность. Что такое? — Быков ощутил странное беспокойство. Он не понимал Юрковского. Тот, по-видимому, тоже удивился. У Богдана что-то случилось с кислородным баллоном. Он сказал мне, чтобы я не задерживался, а сам вернулся к мальчику взять новый. На всякий случай. Вы что, отлучались что ли, Алексей Петрович? Богдан вернулся к мальчику? Вернулся взять новый баллон. Богдан... «Не возвращался к мальчику», — с трудом выговорил Быков, ощущая во всем теле томительный холодок нехорошего предчувствия. «Не возвращался?» Оба они вскочили одновременно и уставились друг на друга, едва осознавая тяжесть надвигающейся беды. Быков не видел лица Юрковского и только вдруг совершенно перестал слышать его дыхание. «Осторожнее! Осторожнее, Анатолий Борисович! Вот так!» Раздался голос Дауги. Быков оглянулся. Дауги и Ермаков подходили к транспортеру. У геолога на шее висело два автомата, он поддерживал командира под руку. Ермаков шел медленно, сильно припадая на правую ногу. Не доходя несколько шагов, он проговорил сквозь стиснутые зубы. Готовьтесь, водитель. Там можно пройти. Все в машину. Неожиданно Юрковский спрыгнул на землю, подхватил автомат и, не говоря ни слова, кинулся прочь, скользя и спотыкаясь на каменных обломках. Быков отстал от него на секунду. Дауги! рявкнул он таким голосом, что тот вздрогнул и вытянулся. «Один автомат командиру из Юрковским! Живо! Анатолий Борисович, вероятно, с Богданом беда! Разрешите идти!» «Идите!» – крикнул Ермаков. Дауги уже бежал впереди, путаясь в колючих стеблях плюща. Быков бросился за ним. Ноги разъезжались, срывались с гладкого камня. Почва, крупный щебень пополам с булыжниками, припорошенными песком с пылью, уходила из-под ног, щетинилась острыми обломками. Быков сразу покрылся потом. «Скорее!» — «Скорее!» — стучал в висках. Мысль работала быстро, четко. «Либо Богдан подвергся нападению?» «Вряд ли. Скалы мертвы. Либо поскользнулся, расшибся, лежит без сознания. Тогда найдем, непременно найдем». Либо заблудился. Но почему тогда не стреляет, не зовет? Хлестко ударил автоматическую очередь. Богдан! Нет, это Юрковский. Правильно, молодец. Включил сигнальный магазин. Забрался на валун, на тот, что похож на жабу. Оглушительно бьет из автомата в низкое небо. Перестал. Прислушивается. Нет ответа. Нет. Камень отвечает замысловатым раскатистым эхом, доводит да ветер в вершинах остроконечных скал.